Возвращаясь в прошлое, сразу после того, как Шины и Леоне были перемещены в священную землю Калки, Как все прошло? Я смог связаться и передать сообщение своим товарищам. Они встретят нас в Балмиле и свяжутся со мной, если что-то случится. Я попросил их сообщить королю, что с тобой все в порядке, но не рассчитывай на них слишком сильно. Пока Шин разговаривал с Реоной, он размышлял, что делать дальше. Хотя это сильно отличалось от их настоящего диалога со Шни. Несмотря на то, что Шин хотел исследовать Священную Землю, это определенно будет плохо, если он возьмет с собой Реоны. Поэтому он решил отдать приоритет возвращению назад, а исследование будет идти как бонус. Если слухи о монстрах окажутся верными, то даже учитывая, что Риона является избранной высшего класса, она будет в опасности, если Шин не будет защищать ее. Риона сама, вы знаете что-нибудь о Священной Земле? Нет, это также первый раз, когда я оказалась с ней, но я слышала историю о монстрах, которые могут встретиться, и то, что необходимо несколько изданных высшего класса, чтобы разобраться с этими монстрами. Я слышал похожую информацию. В любом случае, нам понадобится оружие, верно? Верно. Было бы невозможно пройти здесь без оружия. Нам сильно повезло, так как у меня есть это, да? Сказал Реона и достал ему успел из ящика, который она держала в руке. Хотя она и была перемещена в опасную область, ее выражение не было мрачным. Было ли это из-за того, что у нее было оружия, которое может выдержать ее силу? В текущих обстоятельствах ящик был бесполезен, и она решила оставить его. Так как Муспелм находился в нужных, которые, как казалось, были сделаны на заказ, ей не пришлось нести меч обнаженным. Не хватит этого, но что насчет себя, Шин? Сомневаюсь, что в округе найдется подходящее оружие. Смотря на Шина, промотал Ориона, вооруженным спелмом. Однако Шин не паниковал. Если ему понадобится оружие, у него их было более чем предостаточно. У него также есть объяснение, почему они у него есть. Все в порядке, потому что мне есть это! Сказал шин и достал карточку из нагрудного кармана и материализовал ее. Это? Разве я не говорил? У меня несколько козырей! Слегка горделиво рассмеялся шин. Тем, что держал шин, была кажущейся хрупкой, напоминающей часть эллипса сплющенная вещь, похожая на палку. Эта катана была без острой часть лезвия. с утолщением вместо этого. Это лучше всего описывало оружие. Ее длина была примерно равна одному с половиной мела, и она была полностью черной. На плоской части были нарисованы красные санскритские символы. Хотя она и выглядела как меч, во время боя ее использовали как дробящее оружие, а не как рубящее, так как она принадлежала тяжелому типу оружия, как булава или длинный посох. Эта катана, которая являлась полной противоположностью спилма, была оружием среднего меческого ранга. и называлась Какура. Она была полностью черного цвета, потому что большая часть была сделана из адаманта. В ее основе было немного орехалка. Также использовался мифрил для санскритских символов. Как следствие, она могла справляться как с магическими, так и с физическими атаками врага. Хотя я знал, что ты необычный человек, но когда скрываешь подобную вещь... Мне пришлось преодолеть множество трудностей, чтобы достать эту вещь. Так что не могла бы ты сохранить это в секрете? Если возможно. Шенуд уставился в своих чувствах, взмахнув Какурой, которая окружала Красная Аура. Несмотря на внешность катаны, ее вес был такой же, как у Мус так как она была сделана из адаманта. Даманта. передал вес одного взмаха этого оружия. Я хочу узнать одну вещь: где священная земле находится вход, через который проходят исследовательские команды? Мне кажется, что не входят оттуда. Врата находится на севере юге, западе востоке и исследовательская команда входит через южные. Конечно же, пройти там будет сложно. Тяжело ли забраться по стенам? Ну, был один человек, попробовавший сделать это. Все будет нормально, если делать это снаружи. Но если пробовать изнутри, то монстр будет атаковать тебя. Уклоняться также будет сложно, когда они тебя заметят. Там, где находились шины Рионы, были видны стены, которые окружали Калкию. Даже если кто-то заберется на стену, который выше стены в Байруте, и ему ничто не будет мешать, это все равно займет много времени». Это займет еще больше времени, если надо будет отвлекаться на монстров. Но если я буду серьезным, то это возможно. Шин мог это сделать, но тогда Риона сможет узнать о его способностях. Техника, комбинирующая боевые искусство и магические навыки, чтобы быстро забираться на стены, была популярна во время игры. Если он будет понемногу использовать эту технику, то он сможет сделать это с помощью одного подобного навыка. Однако, согласно Реоне, такая техника также была потеряна. Тогда давай продвигаться аккуратно, Шин. Да. Два человека начали движение в сторону южных ворот, следя за окрестностью. Так как Алки была городом из эры игры, Шин думал, что может восстановить карту. Однако, вопреки его ожиданиям, она не сильно изменилась. До сих пор она выглядела, как какой-то набросок. Следя за монстрами, они начали двигаться и прыгнули на крышу. Потом Шин почувствовал, как его зрение сказилось. Что? Шин обнаружил, что он стоит на земле. Он планировал прыгнуть на крышу, но все его чувства говорили ему, что он до сих пор на земле. «Шин, ты ведь тоже почувствовал это?» Когда Шин развернулся, Риона стоял с таким же остельным видом. «Подожди, я попробую еще раз, чтобы убедиться». Говоря это, Шин сильнее оттолкнулся от земли. Как обычно, приложил достаточно сил, чтобы подпрыгнуть до крыши. Однако ничего не произошло. «Здесь точка переноса?» Было возможно прыгнуть на определенную высоту. Однако, если прыгнуть выше, тело, которое должно было двигаться вверх, оказывалось на земле. Риона Сама, как это выглядело со стороны? Спросил шину Риона, чтобы убедиться: Ты определенно прыгнул. В этом нет никаких сомнений. Однако, когда ты достиг высоты, слегка превышающей высоту первого этажа. Твое тело, которое должно было направляться вверх, исчезло, и потом ты появился на земле. Показывая на одно здание, Риона объяснила шину то, что она видела. «Понятно. Если мы предположим, что это будет происходить каждый раз, когда мы превышаем определенную высоту, это значит, что высота заблокирована. Сделал вывод Шин». «Это первый раз, когда я встречаюсь с подобным. Ты знаешь что-нибудь об этом, Шин?» «У меня есть предположение по поводу того, что здесь происходит. Можем ли мы продолжить двигаться вдоль дороги, чтобы подтвердить мою теорию?» «Я не возражаю. Поэтому я оставляю это на тебя». Шин и Нориона двигались по разрушенной главной улице. Они остановились посередине этой улицы, перед узкой аллеей, по которой могли пройти только два человека. «Риона Сама, я сейчас выйду в аллею. Подождите, пожалуйста, здесь». «Хорошо». Сказав это, Шин вошел в аллею. В следующее мгновение, когда все тело Шина прошло в аллею, его зрение скользилось, и сцена перед его глазами изменилась. С точки зрения Риона произошло то же самое, что и до этого. Казалось, что Шин непонятным способом вернулся назад. «Что здесь происходит?» Риона вопросительно посмотрел на Шина, хотя это произошло прямо у нее на глазах, она все равно не могла в это поверить. «Здесь тоже, да?» «Шин, можешь объяснить, что здесь происходит?» «Происходит определенно что-то странное!» Спросила Риона Шина, который выглядел так, будто понял, что творится. «Прости, я хотел бы проверить еще один раз, после этого я смогу полностью убедиться. Можешь подождать еще немного?» Ну, если тебе так надо, то я ничего не могу поделать. Так что именно ты хочешь проверить? Поинтересовалась Риона в надежде получить больше информации. Когда мы попали на этот путь, здесь должна была парить светящаяся сфера. Пожалуйста, обрати внимание на то, что ты не можешь двигаться дальше, если сойдешь с дороги. Сказал Шен Риона и начал идти. Риона последовала за ним, внимательно следя за своим окружением. Риона сама. Я видел ее. Она была там. И правда, как ты и сказал, светящаяся сфера. Впереди посередине улицы парила сфера диаметров 30 смелов, излучающая белый свет. Она была не очень яркой. Даже если кто-то будет смотреть прямо на нее, он не будет ослеплен. Здесь не может быть ошибки. Я думаю, что как-то весь город превратился в подземелье. Подожди. Что? В удивлении воскликнул Риона, услышав объяснение Шина. Хотя вид города исказился из вродящих в округе монстров, раньше он был известен как сильно процветающий город. Когда Рион услышала, что он стал подземельем, она не могла не удивиться. «Ну что нам теперь делать? Я раньше никогда не слышала, чтобы город становился подземельем». «Не нужно волноваться, хотя я и сказал подземелье. Оно отличается от обычных подземельй. спокойно объяснял Шин, нахмуривший брови Реоне. «На самом деле Шин хорошо знал обо всем, что касается создания подземелья». «Объясни мне, пожалуйста, Шин!» «Конечно. Что я хочу сказать, так это то, что в данной ситуации мы можем достичь выхода, только если будем следовать по определенному пути». «По определенному пути? Тогда причиной, почему мы не могли продвигаться по крышам или через аллею была? «Да. Это потому, что эти пути отличаются от нужного пути. Если ты попытаешься слишком сильно срезать, ты переместишься назад». Чтобы найти выход, мы должны следовать за этой светящейся сферой. Шен сразу же вспомнил большое обновление, которое добавляло гонку на время, использующий для этого целый город. В городе, появившемся при обновлении, отсутствовали магазины игроков, базы гильдий и тому подобное. Хотя раньше все считали, что невозможно использовать целый город для какого-либо события, однако после этого обновления это стало возможным. Так и появилась гонка на время. С центром города в качестве старта игроки искали выход из города на время. Игроки и партии, которые сделали это быстрее всех, получали ограниченную версию редких предметов. По этой причине Шин был знаком с этой сферой. Хотя я не помню, чтобы я регистрировался на эту гонку. Пробормотал Шин так, чтобы он не услышала. Так как на пути не будет ловушек, если мы найдем сферу, избавляясь от мешающихся монстров, мы без проблем сможем выбраться отсюда. Появляющиеся монстры должны будут соответствовать характеристикам игрока. Ограничение не может быть снято во время события. И поэтому учитывались пониженные характеристики. Более того, пусть становился длиннее зависимость зависимости от уровня игрока. Такой была гонка на время, которую помнил Ше. Вместо того, чтобы гонка решалась за счет характеристик или выученных навыков, она решалась за счет пути, генерирующемуся случайно и различающемуся по длине. Вполне возможно снять сейчас ограничения. Но будут ли какие-то различия с событием из игры? Нет. Для начала я не уверен, что смогу повлиять на это характеристиками, так как это реальность, а не игра. Так как этот мир был загадочным, Шин не мог быть уверен в том, что все будет идти так же, как и в игре. Понятно. Есть ли лимит по времени? Когда исследовали древние руины подземелья, я слышала, что подобные вещи случались. Нет, не должно быть. Это было событием, которое могло быть завершено независимо от того, как долго оно проходилось. Целью было пройти за самое короткое время. Согласно знаниям Шина, не было никакого наказания за медленное прохождение. Шин... Эти ты можешь прозвучать группы, и я рада, что была перемещена вместе с тобой. Благодаря тебе мне не пришлось прилагать много усилий, чтобы решить эту головоломку. Сказал Ориона, криво улыбнувшись. Если бы Риона была одна, очевидно, она потратила бы очень много времени, прежде чем смогла бы разобраться в ситуации. Тогда давай искать сетящуюся сферу, шин. Сообщи мне, если ты встретишь что-то, что отличается от твоих знаний. В конце концов, это Священная Земля. Здесь может произойти все что угодно. «Хорошо. Что касается сферы, то она является точкой переноса для следующего пути. Для начала я первым перемещусь, и вернусь, если все будет в порядке. Поэтому останься здесь, пожалуйста». «Поняла». Услышав ответ Рионы, Шин прикоснулся к сфере. Окружающая обстановка мгновенно сменилась, и Шин появился совершенно в другом месте. Когда он сверился с карты, он понял, что находится не так уж и далеко от Реоны. Это расстояние можно было пройти за пять минут, если идти пешком. «Это часть гонки, которая становится неприятной. Вздохнул Шин, вспоминая гонку, в которой он участвовал до этого. Он сразу же вернулся к Реоне. «С перемещением нет никаких проблем. А сейчас пойдем». «Не извини, что тебе достается все самое опасное». «Я не могу позволить принцессе делать подобные вещи. К тому же там была группа монстров недалеко от точки перехода. Так что, если бы я был один, я мог бы только сбежать». Вопреки своим словам, Шин с легкостью мог бы сокрушить их монстров. «Если бы он был вместе, в котором его не было бы видно». то он, несомненно, смог убить мгновенно любого монстра. Не нужно следовать этикету. Давай вдвоем выживем и покинем это место. Конечно. В ответ на полной решимости слова Ориона, Шин кивнул. Шином в качестве ведущего два человека продвигались по улице. Во время гонки на время по прямой можно было двигаться только на главной улице. Хотя были и исключения, такие как похожие на скрытые проходы, аллеи или короткие пути. Но появление всех этих вещей зависело от удачи. Пока кто-то не находился в критической ситуации, они не искали подобные вещи, так как потратили бы на это слишком много времени. Риона также хотел найти подобные аллеи, но после совета Шина перестала, и осталось спокойно идти по главной улице. Достигнув перекрестка, Шина обернулся к Рионе. «Риона сама, давайте дальше пойдем прямо!» «Ты что-то нашел?» «Есть три монстра слева и один справа». Так как спереди ничего нет, мы должны сначала пойти туда. Если это не подойдет, мы должны пойти направо. Даже если слева будет правильный путь, нам все равно придется сражаться. Я думаю, что мы должны избегать сражений настолько, насколько это возможно. Шин уже почувствовал присутствие нескольких монстров. Он мог судить радиус поиска, чтобы повысить аккуратность. Поэтому ему стали известны уровни названия монстров. Слева были монстры 602 уровня по типу волка, называющийся гончий синего тумана». Монстр 544 уровня по типу Скорпиона, называющийся Спек, и монстр 588 уровня по типу Слизи, называющийся Гилслей. Из движения указателей монстров он заметил, что не двигались в отряде строих, троих, поэтому Реону будет сложно с ними сражаться. С другой стороны был монстр 531 уровня по типу Призрака Гилливайс. Это был проблемный монстр, использующий магические навыки продвинутого уровня. Но с какой Шины и Муспелмом Рионы у них не должно возникнуть проблем с нанесением урона. Даже если бы Риона была одна, она бы без проблем справилась бы. Не было бы проблем, даже если бы в нее попала магия, так как Шин защитил бы ее. Все правильно, нас здесь только двое. Поэтому мы должны избегать неблагоприятных для нас сражений. Реона поверила Шину и направилась вперед. Однако их зрение исказилось, когда не прошли пять минут. Они не поняли причину, так как они были посередине главной улицы. Но все же магазины слева и справа изменились. Скорее всего, этот путь не подойдет. Похоже на то, нам остается только вернуться. Так как они не могли идти дальше, они вернулись и пошли направо, как и договаривались. Шин заметил монстра в поле своего зрения, после продвижения направо некоторое время. Он здесь. Это тот же самый монстр, и нет в присутствии других монстров. Перед двумя людьми была фигура мумии, которая носила туманообразную черную мантию. Я держала кривой посох. Только голова и руки напоминали мумию. Не было ни ног, ни верхней части туловища. Это был монстр, тело которого превратилось в подобие тумана. Его название было Гилевайс. Фактически, руки и голова этой мумии не обладали физической формой. Можно было сказать, что обычное оружие не могло причинить какой-либо урон. Эта мумия была магическим типом монстра, у которого было сопротивление физическим атакам. «Что это?» «Гелия Вась – монстр по типу призрака. Он может использовать магию земли и воздуха. Хотя кажется, что он держит свой посох, на самом деле он может летать. Поэтому его движение трудно предугадать. Пожалуйста, будь предельно осторожней с ним». «Спасибо за совет!» Шин сообщил важную информацию Рионы во время бега. Если человек встретит этого монстра впервые, то он может подумать, что монстр держит посох. Этот человек может быть серьезно травмирован посохом. который на самом деле летает, так как монстру нет необходимости совершать какие-либо действия при атаке. Раздался голос этого монстра. Это была магия Гелливайза. «Он атакует!» – прокричал Шеф в то же время, когда Гелливайз закончил колдовать. Тем, что использовал монстр, была магия ветра, называемая «воздушная пушка» и «воздушное лезвие». Поле сжатого воздуха и острые ветряные лезвия обрушились на Риона и Шина. Хотя оба магические навыки были начального уровня, их количество не могло сравниться с количеством той же магии обычного мага. Настолько силён? Риона сокращала дистанцию, избегая заградительного огня из магии ветра Геливайза. Риона вовсю показывала свои сильные физические способности, благодаря поддерживающему навыку боевых искусств – Управление духом Катсусен. Она продолжила уворачиваться от ветряной магии. которое, по идее, сложно было даже увидеть. Шен в схожей манере сокращал дистанции с гелевайса. Однако, если присмотреться, выпущенная магия на самом деле исчезала, когда приближалась к Шино. Из-за необычного сопротивления магии высших людей, магия не смогла сохранять свою форму около них. Для магов, подобно Гелевайзу, существование Шина было как бельмо на глазо. Геливайс испустил удивленный возглас. По всей видимости, монстр заметил, что магия вокруг шина исчезала. Двигаясь со скоростью равной скорости Реоны, у шины была улыбка на лице, которую видел только Ух! <ролкно> Значила ли это черт, если бы это произнес человек? Возможно, монстр понял, что его магия не работала на шине, лицо мумия, которого не должно было быть никакого выражения, казалось, начало подергиваться. Приближающаяся фигура шины, который был слегка позади Реоны, выглядела демоном в глазах Геливайса. Монстр уделял больше внимания Шина, нежели Реоне, который держал Святой Меч, который должен был быть его слабостью. Братжу! С этим криком огромное количество магической силы распространилось вокруг Гелевайза. Он заряжал магию ветра, штормовой взрыв, и магию земли, укус дракона. Вместе с торнадо, превышающим рост Гелевайза и огромной глиняной бастью, похоже на пасть дракона, навык воздушная пушка с безумной скоростью полетел на двух врагов, отталкивая их. Черт, это была сила мостры священной земли? Даже Риона была потрясена этим. Вкладывая силу в руку, державшему спел, она была готова активировать какой-то навык. Однако Шин остановил ее. Оставь это мне. Риона сама, ты будешь отвечать за атаку. Хорошо, можешь рассчитывать на меня. Риона отменила навык, который она хотела активировать, и вложила еще больше сил в руку. Хотя было бы опасно, если бы Шин провалился. Риона, однако, не думала, что он может завершить ошибку. Даже если она лишь немного знала о его способностях, она не сомневалась в так называемой козырной карте – Кокуре. Шин заметно ускорился, в то время как два магических навыка продвинутого уровня приближались все ближе. Эти два навыка были выпущены, используя всю возможную силу – Гелеваза. Однако магия уже потеряла всю силу из-за магического сопротивления Шина. На самом деле, это была магия на грани исчезновения. вот и е! Шин использовал боковой удар против магии, которая исчезнет, если по ней ударить. Несмотря на то, что это выглядело не очень, взмах Кокуры, который нес в себе огромную массу, развеял приближающуюся магию с такой легкостью, что могло показаться, будто никакой магии и не было. Гелевайз также не ожидал, что его магия так легко будет развеяна. Видя, что Шин и Риона приближались к нему, никак не пострадав, Движение Гелевайза уже полностью прекратилось. Риона не могла пропустить такую возможность. «Попался!» Реона мощно, прыгнув из-за спины шины, сделала один ворот в воздухе. Высвобождая всю накопленную силу, она активировала навык фехтования «Полное лунное лезвие». Добавляя к Массиму Спелма центровежную силу, она несла мощный удар белым сияющим лезвием по Гелевайзу. «Да!» Рубящая атака разрезала мантию по диагонали и отрубила треть тела Гелевайза, включая руку, которая держала посох. Эта рука испарилась прямо в воздухе. Хотя монстр казался бестелесным, он не мог избежать урона, если значительная часть его тела была отрублена. Более того, атака содержала трибут света, который был его слабостью. Посох, который должен был парить, также лежал на земле. Гелевайз провижал, получив такой большой урон. Однако его мучения еще не закончены. Потому что тем, кто прижался к Гелевайзу, который только что начал отступать, был Шин. Шин снова улыбнулся. Само собой, для Геливайз улыбка Шина выглядела как улыбка демона. Фак! Было ли у монстра разум? Гелевайс начал отчаянно увеличивать дистанцию. Очевидно, сбежать от Шина было невозможно. Время покончить с тобой. Шин прыгнул на Ньюс удар сверху вниз по Геливайзу, который упал из нанесенного по нему урона. Это был навык для молота дробления, который покрыл Кокуру. Было немного навыков ближнего боя, которые могли нанести урон бестелесному монстру. Однако без того мощная Кокура усилилась еще больше. «Хорс!» Произнес Гелевай свой последний момент, как удар сверху настиг его. Хотя то, что он произнес, не смогу понять, даже он сам. На удивление, это была легкая победа. Риона выглядел удовлетворенный, так как весь бой занял всего несколько минут. Скорее всего, это из-за того, что его слабость атрибут света наложенному спелл. Добавляя к этому его высокое качество, как-то даже мы вдвоем смогли победить монстра. Обычно это не так легко. Так как Шин считал, что не нужно быть слишком оптимистичным, он остудил Паларионы. Возможно, если бы его оружием была железная палка или обычный меч, мой вряд ли был таким легким, хотя Гелевайс был быстро уничтожен. Если бы его противниками были обычные солдаты, то с этими атаками он смог бы уничтожить небольшое государство. Просто сейчас ему не повезло с противниками. И я поняла. Во всяком случае, мой уровень не поднялся, даже когда я убил особого Черполитцева, Однако сейчас он поднялся. Хотя бой оказался легким, я никогда бы не думала, что этот монстр слаб. Видимо, уровень Риона поднялся. Противник был примерно равен ей по силе, поэтому он заработал достаточно опыта, чтобы поднять уровень. К тому же я получила титул. Титул. Титулы зарабатываются через битвы повышение уровня. Подумал Шин, вспоминая подробности прошедшей битвы. Да, он называется естественный враг магов. Естественный враг магов — это титул полученный, если монстр был побежден без использования магии, и не было получено никакого магического урона в сражении с противником, который использует магию продвинутого уровня. Эффектом данного титула являлось снижение полученного магического урона на 2%. О, понятно. Но нормально ли говорить об этом мне? Подобные вещи обычно должны храниться в секрете, разве не так? И именно благодаря тебе, Шин, я его получила. К тому же ты же не будешь никому рассказывать об этом, да? Это так, но... До того, как он понял, доверие Риона к нему взросло. Это было потому, что они вместе сражались? Тем не менее, судя по всему, ты, кажется, знаешь о эффекте этого титула. Что ты имеешь в виду? Немногим ранее ты сказал понятно, не так ли? Кажется, она обо всем догадалась из-за его ответа. Так как Шин думал, что у него будут проблемы, если раскроется то, что он знал в деталях о титуле, он не подтвердил этого. Из-за этого Шин вспомнил, что титул встречается реже, чем навыки. Я... Не помню, откуда я это знаю. Ты что, аристократ? От Реона исходило легкое чувство отвращения. Видимо, дворяне в этом мире часто говорили подобные вещи. Когда дело касается политики, подобные фразы были распространены везде. но я еще больше заинтересовалась тобой. Однако сейчас у нас чрезвычайная ситуация. И потом задам тебе несколько вопросов. А сейчас я пойду вперед. Она начала бежать дальше с небольшим смешком. и взгляд был как у охотника, который нашел свою жертву. Хорошо. Я был бы очень благодарен, если бы ты забыла об этом, подумал Шин и пошел с У Шина было ощущение, что когда он вернется из священной земли, подобные проблемные вопросы вновь появятся. Сколько еще монстров находится в зоне твоего восприятия, Шин? Не считая тех трех, о которых я говорил ранее, я нашел более двадцати. Из того, что их же большинство из них, судя по всему, Перемещается незначительно, но расслабляться не стоит. Некоторые из них, как правило, способны изменить свое поведение. Шин ответил Рионе, пока искал белую сферу, чтобы убедиться в правильности их направления движения. Было бы замечательно, если бы остаток пути прошел так же гладко, как и наш путь сюда. В этом я с тобой полностью согласен. Честно говоря, это были его настоящие чувства. Хм? За время этих переносов Шин кое-что заметил. После битвы с Гелливайзом они понемногу приближались к центру Калкия. Что случилось? Тебя что-то беспокоит? Нет, просто я думаю, что мы отдаляемся от ворот. Их маршрут был совершенно непредсказуем. Казалось, был некий шаблон поведения, по которому человек мог переместиться к воротам в один момент. Нужно ли было выполнить некоторые условия во время путешествия, чтобы достигнуть ворот? Или же целью путешествия является достижение центра? Шин этого не знал, но пока маршрут был односторонним, Они в конечном итоге вернулись бы к воротам, даже если бы добрались до центра. Действительно, все-таки это область священной земли неизведанной территория, так что это хорошая возможность разведки. В то же время выживание куда важнее получения информации. Следуя за шином, продолжил его размышления Реоне. Что пересечь улицу после недавнего переноса, они использовали тени от стены и деревьев, которые росли в саду жилого здания, чтобы скрыть себя от блуждающих вокруг монстров. Так как использовать переулки было невозможно, Подобные уловки позволяли все же продвигаться вперед, не привлекая внимания монстров. К счастью мне, чтобы затаиться было предостаточно, благодаря не до конца разрушившемуся зданию. Они, пользовались слепыми пятнами обзора монстров, прятались за зданиями, заборами садов и иногда возвращались в обратном направлении. Тем не менее, встречались некоторые монстры, которые замечали их благодаря своим способностям к обнаружению, которые основывались не на зрении, не на слухе или чувствительности к теплу. Сложно, когда нет возможности свободно пользоваться навыками. Скрытность. Шин активировал навык незаметно Дрионе. Это был несистемный навык скрытности, относящийся к магическим навыкам. Хотя его эффекты слабее скрытность из навыков поддержки системы боевых искусств. Он может скрыть признаки присутствия, звуки и тому подобное, группы людей в определенном радиусе. Было полезно использовать этот навык таким образом. Они могли скрыться от таких видов монстров, как змеи или тучи мыши. «Однако усложняется все тем, что я не могу использовать навык в полную силу», — снова подумал Шен. Судя по информации, полученной от Шни, даже среди избранных высшего класса большинство не владело навыками. Раньше его не волновало, но находясь рядом с кем-то вроде Рионы, использовать их было не так легко. Даже при обычных обстоятельствах она была заинтересована в нем. Из-за его познания в области оружия и титулов. Какие же вопросы будут ждать его, если раскроется, что он может использовать различные навыки боевых искусств и магии? Почему же, попав в иной мир, я вынужден ограничивать себя? Если бы с ним была Шнит, Сиера или Вильгелем, это не было бы такой проблемой. Думал, Шин продолжая бежать. Хотя их скорость и была весьма высока. Но, как и ожидалось от избранной, Риона дошла ровно и совсем не выказывала признаков усталости. После неоднократных переносов Шин уже было подумал. Неужели мы сможем добраться до ворот без каких-либо проблем? Как появился грозный противник? Это Гилслей? Он отличался от того, что они встретили ранее на развилке трех дорог. Среди всех, кто им встречался в Калке, этот Гилслей имел наивысший уровень – 684. Из-за своих беспорядочных движений он считался очень неудобным противника. Слезни ведь были в основном мелкими сошками, появляющимися в начале игры. Этот же монстр мог классифицироваться как настоящий босс. Самой большой проблемой было то, что Гилслей был монстром, обладающим исключительно высокой боевой мощью для слизня. Было ли это из-за его измечивой гелеподобной формы? Большинство физических атак были неэффективны. Кроме того, его тело вытягивало из себя что-то похожее на щипальца, атаковавшее подобно холсту. Они вытягивались как копья, обивались вокруг цели, связывая ее. Он продолжал наступать так, пока не ломал боевое построение врага. В дополнение к этому выделяемое телом Гелслай жидкость. также снижала прочность оружия и брони. Он был известен как типичный танкоподобный монстр, поэтому бой с ним мог затянуться надолго. Хоть он и выглядел как четыре мелса, полупрозрачной жидкости и пара, с ним все же стоило вести себя осторожно. Это же слизень, но раз он просто большой, это не проблема. Давай не будем терять времени и быстро уничтожим. А? Эй, не приближайся к нему, Риона! Тем не менее, похоже, Реоне, как и сказал, посчитал слизней лишь мелкой сошкой. и не стала останавливаться. Услышала ли она паникующий голос Шина, говорившего ей держать свой порыв? Стоило ей использовать свою силу избранного высшего класса, сократить дистанцию. Как в один миг все закончилось. А? Что это такое? Риона, наносившая рубящий удар ему спелломом замерла, заметив странную реакцию монстра на удар. Если бы Гилслэя был похож на обычного слизня, он был бы непременно повержен, стоило ей уничтожить его ядро. Однако, как и ожидал Шин, это было сделать не так уж просто. Противником был монстр с уровнем, превышавшим 600. Он был не так глуп, чтобы упустить шанс с остановиться. Гил Слэй тут же атаковал. Считал ли он Риона слабым противником? Руки и ноги Риона были скованы частью тела слизня, принявшей форму щупалец. Более того, Риона оказался не в состоянии отреагировать на такую неожиданно высокую скорость. «Вот видишь, я тебя предупреждал!» Послышался звук растворяющихся под действием выделения Гилслея элементов защиты Риона. Так как он не мог оставить ее в подобном положении, Шин, взмахнув Какурой, приблизился к слизню. Кокура была усилена навыком системы техник боевых искусств, взрыв песчаной бури. Единственный удар Кокуры, окутанный коричневой аурой, полностью смел щупальцы, сковывающие Рионы. Текущие характеристики Шина были значительно ограничены, но он все же смог нанести урон Гилслэю. Тем не менее, щупальца Гилслэя не проявили такого же физического сопротивления, каким обладало основное тело, потому что были значительно тоньше. Использовать взрыв песчаной бури было хорошей идеей, ведь он был эффективен против врагов, обладающих высокой защитой от физических атак. Мы будем отступать! Замри ненадолго! Шин, удерживая одной рукой, освобожденный Риона, отпрыгнул назад. Сионок Шин, не оказались способны в один прыжок выбраться за пределы радиуса атаки Гилслэя. Щупальцы Гелслея пронзили место, в котором лишь мгновение назад находился шин. Дорога, которую они использовали, представляла собой брусчатку из сплава Орехалка. Лишь удар разъяренного дракона среднего класса мог сломать ее. И тем не менее щупальцы Гелслея с легкостью пронзили брусчатку. Но он смог пробить Орехалкову брусчатку. С уровнем защиты шина можно было бы спокойно выдержать. Любое количество атак, даже направленных на его, незащищенное тело. Тем не менее, его лицо инстинктивно скривилось из-за знания того, насколько крепка брусчатка. Хоть урона не был нанесен, но Шин одним единственным ударом смел щупальца. Воспринимал ли теперь Гилслей его как угрозу? В отличие от ситуации с Рионе, Гилслей уже не сдерживался. «Шин, что это? Это действительно слизень?» «Для начала успокойся, я все тебе объясню». Это Гилслей, монстр, обладающий высоким сопротивлением физическим атакам. Никогда не путай его со слабыми слизнями, с травяных равнин. Шин объяснил Рионе, что это за противник, потому что это могло стать проблемой атаку Гилслэй снова. Он точно стал бы проблемой, если бы напал на врага, соответствующего его усилия. Извини, это было неосторожно с моей стороны. Хотя мы находимся на священной земле. Но это было неизбежно, раз тебе известно лишь об обычных слизнях. Хотя Гилслей выглядит невзрачно, он весьма проблемный противник, атаки в полсилы не наносят урон и неэффективны, будь то порезы или дробящие удары. Вот почему меч прошел через его тело. Удивительно, что моя атака была отражена. Даже простая атака без использования навыка смогла отразить рубящий удар Муспелма. Глядя на кивающий серьезно Реоне, Шин, чувствуя облегчение, подумал, нормально ли это. Шин обдумал план действий, пока Риона наблюдала за Гилслейм и готовил Муспелм. Было несложно сбежать от Гилслэя, ведь несмотря на то, что он обладал высоким уровнем защиты, он был весьма медлительным противником. Если и была проблема, то она заключалась в его способностях в выслеживании. Монстры, не полагавшиеся на свои пять чувств, могли воспринимать многие другие вещи, такие как следы магии противника или его присутствие, и преследовать их. Среди них слизни были особенно хороши в этом. Даже когда полагали, что смогли от них сбежать, нередко оказывалось, что слизни продолжали преследование. В любом случае, если оставить все как есть, то можно навлечь на себя еще больше неприятностей. Шин решил, что будет лучше победить его. Этот парень обладает превосходными способностями наблюдения. Он будет преследовать нас очень долго, даже если мы попытаемся сбежать, потому что он выбрал нас своей целью. Я думаю, победить его здесь. Как тебе такой вариант? Меня не волнует моя дальнейшая судьба, но сможешь ли ты пробиться через эту защиту, Шин? Леон, испытавший стойкость слизни на собственной шкуре, Смотрел на шина взгляда, полным сомнения. Все было бы по-другому, если бы атрибутом, наложенным на спел, был огонь или молния. Но в текущем состоянии он, можно сказать, был бесполезен. Атрибут света очень эффективен против монстров подобие ниже нежитий призраков. Но малоэффективен против остальных. Другими словами, пока атаки Риона были физическими, с атрибутом света, они были неэффективны против Гелслоя. «У меня еще есть пара тузов в рукаве». Я могу открыть доступ к ядру, поэтому, пожалуйста, уничтожь ядро своим сильнейшим навыком, так как само по себе ядро очень хрупкое, этого будет достаточно. В основном, монстры, имеющие ядро, были уязвимы к атакам, направленным непосредственно на само ядро. Особенно это было заметно у подобных монстров. Обладание высокими показателем уровня защиты всего тела, за исключением ядра, как говорилось, было результатом настроек баланса. «Так что если создать такую возможность для Риона с ее навыками и характеристиками, оружие разрушить ядро не составит труда», — рассудил Шин. «Значит, козырная карта Шина? Тогда нет проблем. Предоставлю это тебе». Риона встал напротив Гилслэя, словно ей не чем было беспокоиться. Моспелл лежал на ее плече, готовый мгновенно атаковать. «Риона уже была бы, нокаутирован Гилслэем, не будь здесь Шина. Нет, вернее, ее бы уже съели». Сколу еще и силу щупалит, словно насмехалась над Реоне, которая отчаянно сопротивлялась. Было страшно даже вспоминать это. Однако, даже при столь сильной хватке, шанс имел их одной единственной атакой. Это и было причиной того, что она сказала, что предоставит всю шину. «Это станет позором для меня, как для женщины, если я не смогу», подумала Рионы, позволила всему своему телу наполниться силой. В то же время она выбросила все посторонние мысли из головы. В этом мире психологическое состояние способно улучшить точность и силу навыков. Оригинальная сила возрастает немного, независимо от того, были ли это навыки или искусство. Риона, ожидая сигнала Шина, приготовила навык, который собиралась использовать. Не должна оправдать его ожидания. Шин достал карту. На ней был синий рисунок, напоминающий пламя. Огненный взрыв. Восхождение. Одновременно с криком Ши направил карту на Гилслойя. Затем из разорвавшейся на части карты появилась сфера диаметром около 30 мил. В следующий момент от сферы разошлась тепловая волна радиусом 1 милс. Сфера сине снаружи и белая в центре направилась по воздуху прямо в ядро гелслоя. Понял ли он, что не сможет уклониться от атаки? Гелслой увеличился в размерах, как только огненный взрыв ударил в него. Затем тепловой удар понесся, выжигая весь воздух вокруг. Хотя Геслея отчаянно сопротивлялся, по своей природе его тело изначально обладало плохой способностью к сопротивлению. Даже принимая во внимание усиление за счет уровня, он не был в состоянии выдержать огненный взрыв. Как только пронеслась сияющая белая тепловая волна, стала видна фигура Геслея, у которого испарил часть тела, оказавшееся на линии огня. Тепловой удар не уничтожил ядро, но его наполовину открытым. Возможно, за мгновенной потери четверти или более изначального размера Гилслэй сразу после получения теплового удара был неподвижен. «Сейчас!» «Предоставь это мне!» Не теряя возможности, Рионы, отреагировав на голос Шина, приготовилась использовать и рванула прямо на Гилслэя. Рионе была удивлена силогненного огненного взрыва, но так как она была сфокусирована на победе на драгом, то отбросила эту мысль на задворки разума. С возросшей концентрации способности Рионы были превосходно продемонстрированы. Она мгновенно достигла Гилслэя и в тот же миг оставляя остаточный след. Обрушил вниз муспел. Идро почти без сопротивления было разрублено пополам. Ходи, ходи, ходи, ходи. Стоило поразить слабое место гилслэя, его гилеобразное тело содрогнулось, и его жизнь подошла к концу. Ходи, ходи, ходи, хо... После чего драгоценный камень раскололся надвое и упал на землю, вместе с гилеобразной субстанцией. Давай соберем драгоценный камень быстро уйдем. Остальные монстры начали приближаться, как только услышали звуки боя. «Поняла. види. Драгоценные камни, разбросанные по земле, были подобраны на бегу. Двое побежали на полной скорости по предполагаемому правильному пути. «Кстати, Шин, твоя речь стала более дружеской, чем раньше». А -а. Рион указала на это, словно только что вспомнила, Я Шин посмотрел на нее в недоумении. На его лице было четко написано «Упс». С того момента, как он окликнул Реоне, которая промечиво бросилась на ее слые, он продолжал разговаривать с ней, без изменений. Не думаю, стена между нами понемногу исчезает, Ашин. О, нет, прошу прощения. Из-за того, что мы были в бою, моя речь стала грубой. Ну, я не это имел в виду. Это та ситуация, где мы должны доверять друг другу нашей жизни. Нам будет сложно взаимодействовать, если ты будешь слишком вежливым. Даже если вы так говорите, я все же не могу так просто изменить свою речь. По мнению Шина, в обществе, где есть привилегированные классы вроде корольской семьи дворян, Просто люди, наподобные ему, не должны разговаривать с ними фамильярно. «Так нельзя, это священная земля, верно? Любая мелочь здесь может привести к смерти. Если бы ты вел себя иначе ранее, последствия этого могли серьезно мне сказаться. Если бы я погибла из-за своей собственной ошибки, значит, я этого заслуживаю. Однако, если бы ты попал под удар за меня, я бы не смогла с этим жить. И даже своей смерти я не смогла бы ничего исправить. Сейчас давай избавимся от излишней скромности». Ты можешь опустить все формальности и просто звать меня Риона? Хорошо. Хм. Прежде чем он это осознал, проблема трактования слов стала вопросом жизни и смерти. Что касается событий с Гилслеем, Слеем, не старался слишком защищать Рионы, но, похоже, она интерпретировала все именно так. Все же, когда дело доходит до вопросов жизни и смерти, он просто не может оставаться в стороне. В этой атмосфере, прежде чем он осознал это, стало сложно держать дистанцию между ними. «Будь по-твоему. Тем не менее, я думаю, в таких случаях мы должны ставить высшим приоритетом выживание члена корольской семьи. Разве это не так?» «Это слабый аргумент. Если останусь одна, возможность безопасного побега будет довольно низкой. Приоритетнее нам обоим оставаться в живых. Опять же, перестанешь же искать отговорки?» Слов для возражений так и не пришло на уши, но он неохотно принял условия Реоне. Хмурые шины довольно улыбающиеся Реоне были полными противоположностями». Ладно, это только временно, пока мы не выберемся. Ну, хорошо, раз уж ничего не поделать. Он также не забыл добавить. Я буду делать так лишь здесь, пока мы наедине. И раз так, позволь мне сказать, пользуясь возможностью. Шен решил запустить контратаку, потому что Риона была немного раздражена. Я их вижу во всех смыслах. Хм? Поняла ли она, о чем говорил Шен? Риона выглядела задачиной. Смотрела ли ты на себя после того, как была поймана Гилслея? Поймана? К? Риона проверила свой внешний вид после слов Шины и сдала милый крик, и села на ровном месте. Она наконец заметила, что в дополнении к уничтожены уничтожена ее вещи тоже были растворены. Честно говоря, практически ничего не осталось. Ноги и руки почти полностью оголились. Нижнее белье тоже было в ужасном состоянии. Лишь малая часть ее тела была прикрыта. благодаря двум слоям копировки, сделанной из драконьей кожи и куртки. Похоже, именно это предотвратило полное растворение ее одежды. Эти одыры были повсюду, учитывая, что Реона женщина. Она вряд ли хотела показаться в таком виде людям. В тела Геслея, что обладает эффектом понижения прочности, похоже, выполняли свою задачу превосходно, до последнего мгновения. Было ли это просто удачей, что кожа не пострадала? Или же это было того, что выделение принадлежали... фантастическому существу. Тем не менее, Шина беспокоил крик, что издал Ориона. К? Не смотри на меня! А, прости, хотя бы на время, на день это. Тело Ориона, которое отчасти было видно, выглядел очень завораживающе. Казалось, Ориона также было неловко, так как она вся покраснела, поднимаясь. Не знаю, что еще сделать, Шина удал Ориона куртку, которую носил. Для начала давай зайдем в этот дом. Опасно оставаться тут и дальше. Хорошо. В то время как отстраненный Риона стал совсем кроткой, Шин указал на заброшенный дом поблизости, который сохранился относительно неплохо. А хотя поблизости не было монстров, было лучше находиться там, чем снаружи. Даже участвуя в гонке на время, не оказались способны войти в одиноко стоящий дом. На всякий случай Шин активировал барьер, незаметно для Рионы. Затем вытащил каждую предметы из нагрудного кармана. Естественно, на самом деле она была изъята из инвентаря. Для начала переоденься в это. Это будет лучше, чем то, что сейчас на тебе. Карта вещи была материализована, и ее содержимое было вручено Рионе. Это была экипировка, что хранилась в инвентаре у шина. Он не мог дать девушке хорошую экипировку с высоким рангом, но благодаря улучшению, внесенным шином, она все же была, несомненно, в несколько раз лучше той, что продавалась в магазинах. Тем, что он передал, были футболка из пряжи каменного червя, куртка из шкуры черного буйвола и штаны из нитей. паука откача. Внешне они выглядели, как простая белоснежная футболка, легкая коричневая куртка и черные штаны. «Спасибо тебе, Шин. Ты всегда носишь подобное при себе?» «В достаточном количестве. Как говорят, там, откуда я родом. Будь готов к дождливому дню. И будь готов к неожиданностям», — сказал Шин. Несмотря на то, что Риона не поняла сказанного, она решила выведать у него о его родном городе. Хорошая привычка, но все же обладать таким количеством карт предметов. Мой знакомый. Подожди, извини, но я не собираюсь рассказывать тебе об этом. Это что-то вроде договора. Вместо того, чтобы взять всю ответственность на себя, Шин представился результатами личных связей. И я все поняла. Все же не все избранные способны использовать инвентарь. Я не собираюсь есть твои дела. Тебе можно позавидовать, я полагаю. Ни один навык предмета не сравнится с пользой инвентаря. Его вместительность была очень полезна во многих видах деятельности, в торговле, военном деле, в частности. Риона находилась в более выгодных условиях, хотя и не настаивал на это. Кстати, Шин, прости за грубость, но нет ли у тебя какой-нибудь более удобной одежды для меня? Она где-то порвалась? Разве не думаю. Мне она просто немного жмет. Жмет? А! Стоило шину задуматься над словами Риона. Он заметил, что именно она под этим подразумевала. Размер экипировки, который Шин передал Рионе, был рассчитан на его собственное телосложение. Так как низкоуровневая экипировка не должна обладать функцией подгонки размера, он намеренно отключил ее, ведь что-то подобное не входило в его планы. Тем не менее, в результате возникла проблема. Главным образом в размерах в области груди. «Эй, на что это ты уставился?» «О, ни на что». Шина ставилась на грудь Рионы, которая, казалось, может вырваться в любой момент из футболки, натянутой до предела. Кроме того, нижняя часть ее груди приподнялась. Верхняя же оказалась открытой взгляда благодаря глубокому декольте. В случае массового производства одежды правильный размер подобрать было возможно, но не сейчас. Тем не менее, в данном случае экипировка что носила Силарионе была рассчитана на телосложение шина. Функция регулировки размера подгоняла вещи по всей длине тела. Поэтому Шин, будучи худым, все же не нуждался в свободном пространстве, в области груди. С футболкой не было бы проблем у девушки со средним размером груди. Но в случае с Рионы, холмы которой были больше среднего, для них оставалось не так много места. Кроме того, рукава были слишком длинными. Даже костяшки ее пальцев были закрыты. Ее внешний вид был еще более вызывающим, чем раньше. Во всех смыслах. Вместо того, чтобы выглядеть потрепанно, экипировка сидела хорошо. но только пальцы виднелись из длинных рукавов. Извини, с размером одежды ничего не поделать. Ну, и правда ничего. Шин не хотел сейчас говорить правду, так что решил сказать, что он тут бессилен. Причина определенно была не то, что если она останется в том же виде, это будет радовать его взгляд. Забудем об этом. А что это было недавно? В смысле что? когда ты внезапно выкликнула «Геа!» Ранее. «Хм?» Я полагаю, невозможно держаться достойно, оказавшись в таком бесстыдном виде у кого-то на виду. Протестовала Риона, но на ее покрасневшем лице не выражалось ни капли страха. Разве быть стеснительным плохо? Это был просто оборот речи, чтобы разъяснить то, в чем я был не уверен. Услышав слова Шина, Риона слегка нахмурилась. Понимаешь, я думал, что для тебя быть увиденной в таком состоянии проблема, потому что представлял, что служанки помогают переодеваться дамам из королевских и дворянских семей. Шин думал, что Риона будет вести себя так же, потому что помнил такие сцены из манги романов, что он читал. «Получать помощь при переодевании от служанки и быть увиденным мужчиной в недостойном виде – не одно и то же!» «Ой, ты и говоришь так, но разве ты обычно не замечаешь, когда твои вещи так сильно рвутся?» «Я так подумал, потому что ты очень достойна, держалась при этом. Я просто была сосредоточена на бое!» «Начиная от силы слизни и заканчивая мощью огненного взрыва, карта Шина». Хватало вещей, которым ей стоило удивляться. Кроме того, я все же женщина. Я тоже могу кричать. Я не это имел в виду. Я не хотел сказать, что ты женственно. До сих пор ты просто не показывала себя с этой стороны. Послушай, ты же не была напугана, когда сражалась с Гелевайсом, не так ли? Поэтому ты казалась не такой, как я себе представлял. Шин не знала Риона настолько хорошо. Тем не менее, ее поведение до сих пор производило... О ней сильное впечатление, как о человеке, обладающем честью и достоинством. Да, я не вижу необходимости манерничать. Такой мне характер. Я понимаю, что мне сложно назвать очаровательной женщиной. Но я женщина, чья работа сражаться. Постой, почему ты так низко себя оцениваешь? Если ты скажешь, что непривлекательно, ты сделаешь всех женщин в этом мире своими врагами. Видя, что разговор ушел не в то русло, Шин начал говорить о том, что над кого-то слышал, чтобы сменить настроение. Конечно же, это было правдой. Хотя Шин видел много красивых девушек, было бы глупо не поставить реоны. Мы один раз с такими красавицами, как Шнитиера. Реона была более чем красива, хоть и не думала так о себе. Со своей точки зрения Шин не мог понять, почему она так себя принижает. Есть не так много, чем я могу похвастаться. Способности воина и королевская кровь. И не только оказалась бесполезна в политическом браке, но и бессильна против вражеских монстров. Знаешь, ты оценивала себя слишком низко до сих пор. В чем причина? После того, как они вошли в дом, чтобы отдохнуть, ее мышление стало слишком негативным. Шен понимал, что это была не та атмосфера, чтобы смеяться или подшучивать, пытаясь скрыть это свое впечатление. «Этот бой сейчас. Я даже не смогла поцарапать его». Причина этого была то, что, казалось, она была неспособна практически ничего сделать Гилл Слею, несмотря на то, что именно она нанесла решающий удар. «Как я и говорил раньше, это вопрос совместимости. Бой бы протекал совершенно иначе, зная ты, что физические атаки не будут работать. Это, конечно, так. Однако, если появится подобный противник, я ничего не смогу ему сделать. Если бы я была одна, этого бы стало. Шин волновался, что ему следовало сказать Рионе, которая теперь совсем поникла. Проблема была результатом того, что даже обладая силой избранного высшего класса, скорее всего, она никогда не сражалась против такого сильного противника. Тем не менее, так как они теперь должны действовать вместе, он не мог оставить все как есть. Послушай, Рионе, можешь ли ты использовать магические навыки? Если да, то ты сможешь сражаться с подобным врагом. Да, могу. Я не на уровне моей старшей сестры, но могу использовать несколько базовых магических навыков. Тем не менее, может ли это подействовать на противника так или иначе? Только базовые уровни? Да, тогда. Это не значило, что не было того, что она могла сделать с ними. Если физические атаки не работают, атаковать можно, используя наложенный атрибут. Место, используемого оружием физического. Магия боевого искусства. Если Риона способны использовать и то, и то, появляется возможность использовать комбинированные навыки. И даже если нет, есть еще небольшие трюки в качестве альтернативы. Проблема была в том, рассказывать ему об этом или нет. Шеносед и этот мир столкнулся с тем, что людей, способных использовать комбинированные навыки, очень мало. Даже просто обладать навыком было ценно. Комбинированные навыки были связаны с использованием двух и более навыков. И по всей видимости, не являлись общеизвестными. В связи с этим он решил посоветоваться со Шне. ШНЕ! Можешь ли договорить сейчас? Без проблем, тебе что-нибудь нужно? Я хочу кое-что уточнить: насколько сейчас цены знания о комбинированных навыках? Комбинированные навыки, значит, я сказала бы, что не цены, но для избранных вполне нормально уметь их использовать. Тем не менее, количество людей, способных это делать, ограничено. Шин кратко описал сложившуюся ситуацию. так как у него было не так много времени. Шни, понимавшая всю ситуацию, поделилась своими знаниями о навыках. Прожив более 500 лет в этом мире, она обладала всей возможной информацией по этому вопросу. ли в порядке вещей учить ее, если я избранный?» «Думаю, да. Если ты избранный высшего уровня, вполне нормально, что ты обладаешь несколькими комбинированными навыками». «Фух, я спасен!» «Как оказалось, проблемы в этом не было!» Раз эта информация была от Шни, он не сомневался и решил дать совет о навыках Рионе. Риона неплохой человек, и она не сможет защитить страну, если ее оставить одну в таком состоянии. Послушай, Риона, могу я поинтересоваться, какие магические навыки ты можешь использовать? Магические навыки? Ну... Люди, казалось, знающие друг друга, на самом деле только начали знакомиться. Риона стала перечислять названия своих навыков, чтобы разобрать, что к чему. Шин, в свою очередь, начал обдумывать комбинацию навыков боевых искусств, и магических навыков, о которых она ему говорила. Тем не менее, как оказалось, она не имела понятия о своих навыках. Например, о клинке полной луны, который классифицировался как комбинация магического навыка базового уровня и навыка боевых искусств уровня ОУДН. Комбинированные навыки, использующие базовый уровень магии, были не только плохо сбалансированы, но и число их было мало. Тут уже ничем не помочь. Не полагаю, стоит начать с имитации? Имитация? Шэн, немного подумав, решил научить ее методу наложения атрибута к физической атаке, хотя это не было комбинированным навыком. Если бы он выведал информацию о других навыках боевых искусств, которыми могла пользоваться Рионы, он мог бы найти также некоторые хорошие комбинации. Тем не менее, он решил прекратить расспросы. Просто для уточнения. Ты же не можешь использовать комбинированные навыки, Рионы. Я прав? Так и есть. Мои магические навыки еще не достигли уровня, когда их можно будет использовать для комбинированных, хотя я испробовала много разных способов. Тогда пробовала ли ты такой метод? Шин объяснил способ ложного добавления атрибута. Это был неестественный способ, потому его сила неизбежно уступал настоящему комбинированному навыку, но была все еще достаточной. Смогу ли я действительно использовать его? Ты узнаешь только, когда попробуешь. Я сам узнал о нем случайно. Хорошо, давай попробуем. Затем Реон активировала базу магический навык системы техник огня. Огонь. В связи с этим, рядом с приготовленным успелмом, появился тридцатисемелый сгусток пламени. Стоило воспользоваться способом, описанным шином, как пламя стало постепенно поглощаться муспелмом, и его лезвие покраснело. Взгляни! Ножка стула, брошенная шином, была рассечена муспелмом, без малейшего сопротивления, словно тофу. Поверхность реза обуглилась, и стало точно ясно, что физическому урону добавился термический. Хотя принадлежащим использованием магический навык поддержки зачаровать огнем слегка уступал по силе термического урона комбинированным навыкам с огненными техниками, эффект добавленного атрибута был очевиден. Даже с этим будет куда проще, чем с атрибутом света. Что же это такое? Для Рионы, которая не могла использовать навыки поддержки комбинированные навыки, казалось, увиденный феномен был все еще непонятен. Неудивительно, что она не понимала этого, так как же в эру игры это считалось трюком. «Это, если так можно сказать, имитация, тип огонь. Хотя мне неизвестное выяснено название. Пожалуйста, запомни, если добавить его к низкоуровнему оружию, оно сломается. Как минимум нужно оружие легендарного уровня, и чрезмерное использование его тоже строго запрещено. Даже без применения сычными навыками есть еще много областей, где это можно использовать. Я не совсем это понимаю. Но можно ли тебе учить меня этому? Это же не раскрытая техника, ты знал?» «В этом мире сила монстров превосходит человеческую. Если подобная техника станет общеизвестной, станет меньше жертв. Ты не рада этому, или что?» «Не рада. Ты же обучал этой технике лишь меня, не так ли, Шин?» Риона не была сторонницей сатериологии, учения о всеобщем благе. Вероятно, она осознавала возможности применения и многогранность этой техники. «Я попробовал и усвоила ее Шин. Она может быть применена также и к искусствам. Можно даже использовать непрочное оружие в случае с искусствами». Не говоря уже о возможностях переменения, вне боя. Ценность этой информации выше золотой монеты Кейла. Ты ведь понимаешь это? Я понял бы это. Даже не сделал ты такого страшного лица Риона. Это ведь неплохо. Ты ведь получил такую ценную информацию. Довольна ли ты, как член корольской семьи? Шин объяснил причину, пока успокаивал ставший серьезно Рионы. Но это же... Тебе этого недостаточно? Тогда... Тогда дам ей хороший повод. Защитить. «Не хочу защитить все страны, людей и себя». «Это равноценная плата», — завершил Шин, смотря на Реоне. «Шин, ты...» Реоне думал, что в словах «шина» было что-то скрытое, но не могла подобрать слов. В результате... Чёрт! я сказал это так, чтобы обмануть ее, но фактически этот способ был не настолько полезен, и воспринимался как шутка. Когда такой уважительный взгляд направлен на меня, чувство вины просто огромно! Риона даже не догадывался о вещах, творившихся в голове у Шина. «Я принимаю твои аргументы, Шин. Я непременно найду этому хорошее применение». Риона, не знавшая правды, крепко сжала кулаки и выразила свою решимость. Казалось, в ее глазах горит огонь. «Прежде всего, ты уже восстановилась?» «Ты можешь на меня рассчитывать. Прошлое меня уже нет». «Все же, это плохое место для показа подобной мотивации. Ведь мы должны избегать боя, ты же знаешь». «Не буду иметь это в виду. Возможно, в зависимости от обстоятельств. Прошу, позаботься обо мне». Как и ожидалось, все оказалось не так плохо, хотя Шин беспокоился. Будет ли восстановившиеся Реона, хотеть ускорить их продвижение или нет. Тем не менее, следует сказать, как и следовало ожидать. Ее боевой дух был на высоте. Находясь рядом с Шином, мне начинаю задумываться о разных вещах. Я полагаю, что переговоры о помолвке – не такая уж и плохая идея. «У меня уже есть невеста. Дай-ка мне передохнуть». У него было ощущение, что дистанция между ними понемногу уменьшается, и Шин не мог быть спокойным в этой сложной ситуации. Хотя Риона и была удивлена, что у него есть невеста, она не собиралась болтать попусту и дальше, и их путешествие прошло гладко. По пути, когда они достигли ближайшей к центру города точки, Шин увидел что-то похожее на туман, распространившийся от центра Священной Земли. «Что это такое?» Встревоженный Шин сообщил Риона в нескольких словах. что, если возможно, следует переместиться в более подходящее место на улице и с помощью навыка понаблюдать за центральной частью. Так как центральная часть города находилась немного выше, чем все вокруг, они могли видеть ее, даже не забираясь на крыше. Только здания в центре остались нетронуты, хотя повсюду священной земли и были руины. Шен также немного помнил их, потому что часто бывал здесь, когда игра только началась. Когда он снова посмотрел назад на туман, мгновение ему показалось, что там внутри что-то движется. Что? Неужели там что-то есть? Чтобы выяснить это, Шин стал всматриваться туда, замерев на месте. Спустя несколько секунд, в тот момент, когда что-то начал двигаться в тумане, снова Шин внезапно почувствовал, будто что-то его туда затягивает! А? От неожиданности он потерял равновесие, но быстро оправился. В чем дело? Ты внезапно закричал. Нет, я почувствовал, будто меня затягивает в туман. Но уже все в порядке. В момент, когда он потерял равновесие, снова, вглядываясь в туман, он не почувствовал ничего особенного. Она могла бы ему поверить, так как Шин слишком сильно наклонился вперед и чуть не упал, потому что смотрел в одну точку слишком долго. «Шин, я ничего там не чувствую. Ты уверен?» «Что же это только что было?» Повторится ли это снова? Хотя Шин и наблюдал за туманом некоторое время, то ощущение, в конце концов, так и не вернулось. «Прости, что заставил тебя ждать. Теперь идем». Все ли в порядке? Разве ты не интересовался этим, Шин? Даже если не пойду сейчас, я смогу прийти сюда снова. В данной ситуации не намерен вести себя как эгоист. Находясь в он не мог бездумно разведывать опаснейшую священную землю. Шин расставил приоритеты, и вместе они продолжили путешествие. Затем, вместе куда они попали, более чем через три перемещения, Шин наконец оказались на площади внутри южных ворот. На всякий случай, внимательно следя за окружением, Они пошли через аллею, чтобы покинуть ворота. И ничего, вроде телепортации обратно, их так и не остановило, как это случилось ранее. Как-то мы добрались до цели. Теперь больше не нужно беспокоиться о маршруте. В самом деле, мы, наконец, прибыли. Если история Реона была правдой, южные врата должны были использоваться, когда священная земля была обнаружена. Так что они решили сразу идти к ним. Это то место. Вскоре напротив шины Рионы показались южные врата Калки. Часть их была скрыта зданиями рыночной площади. Но внешний вид ворот не изменился с сырой игры. Это были прочные врата, обладающие магической защитой. Подожди минутку. Суст шина сорвался к разочарования, потому что боковых ворот, использовавшихся дворцовой стражей, дверь, через которую Риона планировала попасть внутрь, была разрушенная и похоронена. Боковые ворота были более хрупкими, чем основная стена. поэтому в их разрушении не было ничего удивительного. Однако было заметно, что они разрушились не сами по себе. Интересно, это была случайная атака из-за сражения между монстрами? Там еще есть несколько глубоких следов дополнения, но неизвестно от чего. Поверхность Варда выглядела так, как будто на нее был вылет, цемент, который потом застыл. Даже когда Шин мягко постучал по ним, то смог почувствовать лишь жесткую поверхность. Верхний слой можно было легко снести. Но если они полностью заполнены изнутри, то могли бы быть такими же, как и стены. Одно можно было видеть, что цемент, которым были украшены боковые ворота, широко использовался вокруг. Теперь раз уж дошло до этого, нам нужно перелезать через ворота. Так же... Что это? Как только он подумал о том, что перелезть через ворота, как о последней возможности попасть внутрь, он заметил нечто, появившееся с небес, распространившееся на стены окружающие священные земли. И я тоже ничего об этом не знаю. Риона тоже обратил свое внимание на небеса. Это барьер? Когда Шен огляделся, то увидел, что город накрыл тонкий полупрозрачный купол. Так как он напомнил: возведение навыков стена и барьер Шен предположил, что это какой-то тип барьера. В эру игры, исключая время ивентов, летающие мосты не могли попасть в город. Так что в этом мире можно было сказать, что защита воздвигалась перед глазами. Могу я попробовать провести небольшой эксперимент. Шен подобрал камушек, валяющийся у его ног, и бросил его изо всех сил в небо. Камушек, брошенный из силы избранного высшего класса, долетел до вершины стены, не теряя скорости, и ударился о барьер. Результаты немного отличались от того, что ожидал Шен. Электрический разряд, издав звук кралк, как при коротком замыкании ударил в камушек, и тот рассыпался в одно мгновение. Пока камень падал, он рассыпался из-за сопротивления воздуха, превратился в песок и развелся по ветру. Забраться на вершину стены может быть сложно. Ты прав, этого нельзя неосторожно касаться. Риона тоже заголосила с мнением Шина. Хотя было неизвестно, насколько высоким напряжением обладает барьер, не было сомнений, оно не закончится, пока кто-то не загорится. Если Шин использует всю его силу, он может быть способен сломать барьер. Но он не мог сделать это на глазах у Рионы. Поэтому в данной ситуации он решил оставить эту идею на крайний случай. Можем ли мы использовать другие врата? Только это место защищено на случай вторжения. Там опасные монстры, поэтому я не могу позволить, чтобы ворота открывались медленно. Думаю, мол, в этом событии есть только одно место. Кроме того, боковые выходы из других ворот, скорее всего, рухнули в самом начале из-за стихийных бедствий. Для маленьких животных это, конечно, другая история. Но просвет для того, чтобы прошел человек, там точно нет. Результаты следований священных земель, распределенный между странами, Эриона знал в деталях. Тогда, возможно, мне стоит прорваться сквозь врата силой? Нет другого способа, чтобы они открылись сами. Открывающий и закрывающий ворота механизм помещался внутри стен, а вход был через боковые ворота. Говорилось, что способ открывания ворот был распространен везде. Даже если часть, ведущая наружу, была уничтожена, была возможность, что комната с механизмом ворот сохранилась. Так как они не могли пройти через южные ворота, находившиеся в таком состоянии, они оба решили двигаться к восточным воротам. Странно. Хм? В чем дело? Риона спросила о словах, которые она случайно подслушала во время их путешествия. «И я больше не ощущаю большинству монстров. Я собирался выбрать дорогу с наименьшим из возможных количеством монстров. Но неважно, как я смотрю на них, я совсем не ощущаю ничье присутствие. Шин чувствовал себя некомфортно и обратил свое внимание на карту. Было всего несколько монстров, живущих в Священных Землях. Их количество значительно уменьшилось относительно того. Что он мог почувствовать, когда не только направлялись к южным воротам и были перенесены? Это определенно странно, но так становится гораздо легче пройти этим путем. Так что это разве нехорошо? Я тоже на это надеюсь, но из-за различной информации с различных путей я не могу помочь. Но у меня есть предчувствие, что скоро мы попадем в опасную ситуацию. Даже если боковой вход южных ворот был разрушен в той катастрофе, был еще и барьер на вершине стены, предотвращающий чей-либо побег. В таком случае все больше причин, чтобы бежать быстрее. Торопись! Рак может появиться неожиданно, не ослабляя свою защиту Реона. Это было просто неприятное предчувствие, но не стоило терять время, и шины Реона увеличили скорость своего бега. Выбрав как лучший способ передвижения не бег по крышам, опасность которого заключалась в возможности наблюдения монстрами и разрушения домов, а поход пешком, Они двинулись вдоль стены. В процессе Шин заметил одну вещь. «Разве стена не светится?» «Похоже на то. Я никогда раньше не видел ничего подобного». Поначалу он думал, что это просто его воображение. Но сейчас она действительно сияла. Свет исходил от стены, что возвышалось над окрестностями сбоку от них. Два вида света, холодный синий изумрудно изумрудный зеленый, просачивались перед Шином Орионы, смешиваясь друг с другом. «Эй, hey, у меня возникает плохое предчувствие насчет дальнейшего продвижения при таком стечении обстоятельств». «Я с тобой согласен. Однако нам ведь некуда бежать, ты же знаешь. Если это есть причина всего, то лучше всего будет выяснить, что именно происходит, и затем придумать, что можно этому противопоставить». «Ход был заблокирован, даже если мы избежим опасности. Это действительно будет бессмысленно», — сказала Риона. «Похоже на то». «Но я думаю, большинство людей предпочитают избегать проблем. Ты со мной не согласна?» Шин отшучивался, так как не мог вспомнить никакой информации о происходящем перед ними явлении. Если бы и существовало подобное явление, оно бы где-нибудь отложилось в него в памяти. Если же нет, то ситуация переходила в разряд неизвестных в эру игры. «И теперь ничего не понимаю. Шин, посмотри сюда!» Зора натянут улыбнувшись Сирионы и шутливо болтающего Шина, предстали восточные ворота. По всей видимости, поток света исходил с их северной стороны. Но сконцентрировано внутри ворот? Источник свечения постепенно приближается, будет лучше укрыться и понаблюдать. Он не знал, происходит ли подобное и у всех других ворот, и решил для безопасности остаться тут. Дорога, по которой они бежали вдоль стены и главная дорога, соединялись, образуя одну небольшую площадь напротив ворот. Шенарионы вошли в гостиницу, что стояла перед улицей, и наблюдали за воротами через окно верхнего этажа. Там есть что-то вроде огромного шара. Огромная стене сфера находилась перед воротами. На Навскидку, она была пять смел в диаметре. Иногда по ее поверхности пробегало зеленоватое свечение. Потоки маны, движущиеся от стены, тоже наверняка текли внутрь сферы. Шин, все изменения вызваны этим? Возможно. Я никогда не видел ничего подобного. Но чувство такое же, как когда рождается монстр. Согласна. Монстры порождаются из маны в этом мире. Шин думал, что Риона могла видеть подобное, потому и спросил. Нет. Когда рождается монстр, и собравшись энергии маны, потоки маны закручивается и принимает форму монстра. И тогда он появляется на свет, вырываясь из оболочки. Что касается этой сферы, я никогда такой не видела. Если так, значит ли это, что там необычный монстр? Или же не монстр вовсе? Смотря на неподвижную сферу, Шин подумал, что ж это за сфера такая? На карте Шину маркер сферы был зеленым. Она была предоставлена как нейтральный объект. Тем не менее, даже если маркер обычно был зеленым, были монстры, чей становился красным, стоило игроку приблизиться. Что означал неизвестное. брак ли это, и поэтому он не мог ослабить свою защиту. Сейчас я собираюсь сменить свою экипировку на мою основную. Риона, сюда. Шин сменил свою экипировку, используя функцию быстрого переодевания. Это был комплект серии «Темного короля», который он использовал в дуэли против Джерара. Черное пальто и штаны, красные щитки на руках и ногах. Эйшар с красной линией, подобной шаровой молнии. Шин надел столь сильный защитный комплект, что ни одна атака в полсилы не оставила бы на нем и царапины. Кроме того, шин материализовал пару рукавиц и передал Охарионе. Что это? Они называются «Рукавицы защитника». Они увеличивают сопротивление магии негативным статусом экипированным ими человека. Лучше всего не проявляют себя, когда экипированный ими человек попадает под смертельный удар. Они становятся жертвой вместо него. но только единожды. Я не знаю, что может произойти дальше, поэтому, пожалуйста, на денег на всякий случай. Все ли в порядке? Я считаю, что это весьма ценный предмет. Риона, слушая шина, переключила свое внимание на рукавицы. Они представляли из себя сделанные зарихалки рукавицы, несмотря на то, что внешне были серебряного цвета и похожи на стальные. Красный рисунок на их поверхности был нарисован краской смеси мифрилы и меди, растворенных особым способом. Автобочинка также была в них встроена и работала, пока не будут окончательно уничтожены. Эти рукавицы были легендарного класса, будучи усиленными шином, их сила была близка к мифическому рангу. Высокий уровень защиты, совмещенный с жертвенным эффектом, проявлял себя, когда рукавицы использовались как щит. Критический момент. «Все в порядке, ведь у меня есть эти щитки для рук. К тому же, даже моя одежда намного крепче, чем броня. Я не хочу усложнять все в этот раз. Как я и говорил ранее, будь готов к дождевому дню». «Будь готов к неожиданностям!» Шин, подняв обе руки, экипированные ярко-красными щитками, говорил с Рионы. «Эти так называемые щитки для рук Темного Короля обладали эффектом предотвращения воздействия навыков подобных ловушкам и краша. также обладали эффектом отражения части урон назад, эффективность рукавиц защитника и рядом не стояла щитками для рук. Не поняла, мне будет приятно использовать их». Стоило Реоне надеть рукавицы, как они слегка засияли, и размер стал соответствовать ее рукам. «Я беспокосны обеспокоилась размера, но они действительно замечательные!» «Они мое сокровище, так что верни их потом!» «Непременно! Тем не менее, чувствую, словно каким-то образом теперь нахожусь под твоей защитой!» «Ты, должно быть, шутишь! И пока мы продолжали болтать, внутри сферы начало что-то двигаться!» «Это случайно не трещины?» Откликнутая шина, Риона тоже привела взгляд на сферу. По поверхности сферы начали постепенно распространяться трещины. Напоминая сцену улупления птенца из яйца. Без сомнения, я чувствую, что скоро что-то появится на свет, Шин. Похоже на то. Кроме того, стена, что светилась еще недавно, погасла. Возможно, ее роль на этом закончилась. Шин посмотрел на стену. Предназначено ли было это место для вливания маны в сферу? Возможной причиной, что пришла ему на ум, было то, что стена или же весь город стали каким-то устройством. Шину не было известно ни одного существа. способного создать подобное. Если бы это была игра, это могло бы быть делом рук, менеджеров или гейммастеров. Но если они все еще существуют, он хотел бы им сказать «Быстро верните меня в родной мир, а?» Что же стояло за этим феноменом в таком случае? Когда он думал об этом, Шин внезапно ощутил, будто его затягивает центр священной земли, подобно прошлому разу. Шин подумал, что эти события могут быть связаны друг с другом. Шин, оно выбирается наружу. Выбирается? Прежде чем он успел разобраться в своих мыслях, в сфере что-то пришло в движение. Когда Шин вернул свой взгляд на сферу, трещины, что распространялись понемногу, уже почти полностью покрывали ее поверхность. В нескольких местах начал спускаться свет, и зловещие мерцающие вспышки говорили о том, что кто-то движется внутри.